157. Война за независимость. 1948-1949. 14 мая 1948 года, в тот же день, когда было провозглашено образование нового государства, государство Израиль, на его территорию вторглись армии шести арабских стран. Египта, Сирии, Трансиордании, Ливана, Ирака и и Саудовской аравии Азам Паша, генеральный секретарь Арабской Лиги, был настолько уверен в том, что арабы уничтожат новую страну, что даже не счел нужным смягчить свою фразеологию дипломатическими увертками. «Это будет война на истребление», – обещал он ровно через три года после катастрофы ев... европейского еврейства. Духовный вождь мусульман Палестины Хадж Амин Аль-Хусейни обратился к своим последователям с аналогичным наставлением. «Я объявляю священную войну, мои братья-мусульмане! Убивайте евреев! Убивайте их всех! Аллаху Акбер!» У евреев были веские основания опасаться, что арабы смогут осуществить таки свою цель. Всего лишь за несколько дней государственный секретарь США генерал Джордж Маршал, человек с богатым военным опытом, попросил Моша-Чертока шарета предупредить Бен-Гуриона, что опасно провозглашать независимость. Слишком велика вероятность того, что арабы сокрушат евреев и просто-напросто сбросят их в море. Бен-Гурион проигнорировал это предостережение. В первые же дни после вторжения стало ясно, что численное превосходство И более совершенное вооружение арабов еще не обозначает их быстрой победы. В сражениях, даже когда арабы имели значительное преимущество, израильтяне стойко противостояли им и чаще всего одерживали вверх. «Энбрыра» на иврите «у нас нет выбора» – так объясняли израильтяне свою готовность сражаться даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. И в самом деле выбора у евреев не было. Арабы желали не уступок с их стороны – Они просто хотели их истребить, что, впрочем, продолжается и до сих пор. Главной трудностью, с которой столкнулся Израиль, был практически всемирный бойкот на продажу оружия. Но на одном из этих зигзагов истории советский диктатор Иосиф Иссарионович Сталин позволил Израилю приобретать оружие через своего сателлита чехословакии Многие евреи США организовывали нелегальные поставки оружия в Израиль. В огромные контейнеры, предназначенные для овощей, мебели, плотно укладывались винтовки. Хэнг Гринспан, газетный издатель из Лас-Вегаса, попал в число тех американских евреев, которые были приговорены к тюремному заключению за нарушение бойкота со стороны США. В начале 60-х годов президент США Джон Кеннеди помиловал Гринспана, восстановив его во всех гражданских правах, что дало, дало тому возможность подбирать выставить свою кандидатуру на выборах в губернаторы Невады. Один мой знакомый взял в аренду шахту в районе Денвера. Он не собирался эксплуатировать ему ее. ее. Ему нужны лишь были законные основания для приобретения взрывчатки, которая тотчас отправлялась в Израиль. С самого начала военных действий Израиль обращался к арабским государствам с предложением о прекращении огня. Арабы не принимали их, вообще не замечали. После того, как убедились, что их не ждет военная удача, Израиль начинал освобождать от них новые территории. Военные действия велись в три этапа, перемежанные временными прекращениями огня благодаря содействию ООН. Когда в январе 1949 было заявлено об окончательном прекращении огня, Иерусалим был уже разделен на два сектора, более новые районы города контролировались евреями. Старый город, включая западную стену, стену плача, святое место иудаизма, попал под управление Транс-Иордании. В соответствии с соглашением о прекращении военных действий, Транс-Иорданцы согласились разрешить евреям посещать святые для них места. Однако это соглашение никогда не соблюдалось. Евреи вновь получили доступ к своим святыням только после того, как Израиль занял старый город во время шестидневной войны, 1967 года. С окончанием войны за независимость под контроль Израиля попала также южная область страны Негев и северная область Галилея. Израиль обладал теперь несколько большей территорией, чем было предусмотрено соглашением ООН о разделе палестины Кстати, во всех шести войнах, которые Израиль вел со своими соседями арабами, его границы никогда не сужались. Однако человеческие жертвы, которые понесла страна, были огромные. Война за независимость унесла жизни 6000 израильтян, почти 1% населения страны на то время.